Снеговик. снеговик радовался жизни и жмурился от яркого январского солнышка. Солнышко осветило своими лучами пелеринку снеговика. Казалось, на ней сверкают прекрасные бриллианты, рассыпая дивные сказочные блики. «Ах!» — сказал снеговик. «Как я счастлив! Кругом только одна красота — холод и красота!» Как меня любит яркое прекрасное солнышко, если от его лучей я так свечусь и блистаю. Кар, — сказала ворона, — Кар, какой же ты глупый. — Почему? — удивился снеговик. — Потому что солнышко к весне станет светить жарче, и ты растаешь. — Растаю? А что это такое? — Когда узнаешь, будет уже поздно, — ответила ворона. И улетела. Снеговик подумал, что ворона просто позавидовал ему, ведь общеизвестно, что вороны — падки на все блестящие и сверкающие. А ничего прекраснее себя Снеговик еще не видел. С каждым днем он радовался солнышку все сильнее, а если погода была пасмурная, тосковал и грустил. Он сочинял солнцу серенады и стихи, и был счастлив, когда оно освещало его своими лучами. Но вот наступила весна, и солнышко стало пригревать сильнее. Снеговик почувствовал в груди какое-то странное волнение, что-то тяжело ворочалось в нем и словно бы просилось на волю. Снеговик начал часто вздыхать и сопеть, а из его глаз стали потихоньку капать слезы. Ворона сидела на ветке напротив снеговика и наблюдала за ним. «Ты таешь!» констатировала она. «Таю», — согласился Снеговик, — «для тебя было бы лучше родиться в холодильнике». «А там есть солнце?» — спросил Снеговик. «Конечно нет, но солнце тебя же и погубит, глупый», — засмеялась ворона. «Ну и что?» — ответил Снеговик. «Зато я сверкаю под его лучами. Я знаю, что такое любовь. Я любил, само солнце. Ворона пожала плечами, слетела вниз и выпила из лужицы воду, которая осталась от снеговика.